Глава 5 На кладбище было не просто много народу. Казалось, все жители города решили собраться здесь, чтобы почтить памятник генерала. Подъезжали автомобили с членами правительства, и каждый из них, выходя из машины, оглядывался по сторонам, словно решая для себя, правильно ли он сделал приехал сюда и оказавшись рядом с таким количеством обычных людей. Власть в Грузии последние 10 лет была в руках правящего клана, и смена нескольких министров не меняла сущности режима, ориентированного исключительно на интересы руководства республики. Демократические выборы, которые за это время несколько раз якобы проводились, парламентские и муниципальные, были абсолютной профанацией. Все в Грузии, да и во всем мире, знали, как фальсифицировались их итоги в пользу правящей партии, как изымались символитени оппозиционных партий. Справедливости ради. Надо признать, что подобная практика проводилась и в соседних закавказских государствах. Объявлялись выборы без выборов, и побеждала только правящая партия. Лишь президентские выборы в Грузии были относительно справедливыми. Так как большинство людей, уже отчаявшихся кому бы то ни было верить, по-прежнему считали Эдуарда Шеварднадзе единственным гарантом кое-как сохраняющейся стабильности в столице и в нескольких районах вокруг нее. Все остальные анклавы Грузии давно отпали, перестав подчиняться руководству республики. мятежная Абхазия и Осетия, полумятежные Аджария и Менгрелия, нестабильный регион Джавахетии и пограничные с соседним азербайджаном районы, населенные в основном азербайджанцами предпочли собственные уклады жизни. К Этому нельзя не добавить еще и чеченских беженцев. В такой обстановке президент проявлял поистине чудеса балансировки. Но в последние годы чувство равновесия, Ему все чаще стало изменять. Министры торопливо проходили через человеческий коридор к отведенному для них месту, справа от которого находились супруга и дети покойного. Супруге, полной рыхлой женщине с крупными чертами лица, было на взгляд дронга лет сорок пять. Она была в темном платье и черном платке. Рядом стояла похожая на нее и уже тоже склоняющаяся к полноте молодая женщина. По ее красным глазам было видно, что она тяжело переживает гибель отца, произошедшие почти у нее на глазах. Ее брат высокий красивый мужчина со светло-коричневыми волосами Неуловимо похожий и на мать, и на покойного отца, старался мужественно держаться, отвечая на соболезнования всех прибывших. Но особое внимание Дронга привлёк другой мужчина, среднего роста, лет 30, лысоватый с нервным, подвижным лицом одетый в черный костюм с крупной светлой полоской. Уж очень внимательно он смотрел на всех, кто подходил к ним, чтобы выразить сочувствие. А когда появилась машина министра иностранных дел, этот мужчина оставил семью покойного и поспешил навстречу высокому гостю. «Бывший зять», — понял дронга И, словно услышав его мысли, Тамара прошептала. «Это Константин Гозелишвили, зять покойного. Назначен советником нашего посла в Лондоне. Должен скоро улететь в Англию. Уже два года в разводе с дочерью генерала, но приехал сюда как близкий родственник. — Судья по его поведению пытается получить дивиденды даже на похоронах бывшего тестя, — иронично заметил дронга Да уж, — согласилась Тамара, — хорошо, что ты взял с собой кепку, а то твоя колоритная внешность привлекла бы внимание. — Между прочим, раньше ты не носил головных уборов. «Раньше у меня было больше волос на голове», недовольно, — недовольно прошептал дронга — «и мне было не так холодно. А сейчас достаточно подняться небольшому ветру, как у меня начинает болеть голова. Может, это старость? Твои-то годы?» — удивилась она. «Что же ты скажешь лет через тридцать?» «Столько не проживу». «У меня вредная профессия», — проворчал дронга. «Это нормально, когда ночью меня достают твои друзья, заставляют лететь в Хельсинки, оттуда с пересадками к вам, и только для того, чтобы найти очередного подонка». «Неудивительно, что мне бывает нехорошо. Часто снятся кошмары. Я плохо сплю, плохо питаюсь». Не обращай внимания на красивых женщин. Кто это подошел к семье покойным? Министр внутренних дел, пояснила Тамара. А почему ты считаешь, что перестала обращать внимание на красивых женщин? Есть и симптомы? Еще два раза так скажешь, и я стану импотентом. К счастью, никаких физических изменений нет. Но я же не затащил тебя в постель, когда ты поднялась ко мне в спальню. Только поэтому усмехнулась она. Тамара стояла у него за спиной, и он не мог видеть ее лица. Но она смешку в голосе уловил. «А тебе не кажется, что нужно было бы спросить и мое мнение?» — продолжила она. «Или ты считаешь, что я готова броситься к тебе, как только ты меня позовешь?» «Убежден?» «А это кто приехал?» «Какой-то посол. У него такое озабоченное выражение лица». «Российский посол». Он, между прочим, одним из первых выразил соболезнования. Я думал, американский. Хотя они, наверное, одинаково сильно переживают случившиеся А насчет женщин, должен признаться, я все-таки немного изменился. Стал циником. Разве это незаметно? мимо них прошел надар, он поздоровался с полковником джибладзе, кивнул Тамари Дроннга и пошел к семье погибшим. Чуть в стороне от неё все время находился еще один мужчина. Проходивший мимо кивали ему, словно выражая соболезнования. У него были темные узкие щенгольские усики, Красивое породистое лицо, печальные глаза. С некоторыми из подходивших он здоровался, как близкий знакомый. «Кто это?» — заинтересовался Дронга чуть повернув голову, чтобы Тамара увидела, на кого он смотрит. «Виталий Чхиквадзе, помощник генерала, — пояснила она. Говорят, они были очень близки и дружили уже много лет». За его спиной стоит его жена. Она родственница супруги Гургенинзы. Виталий, один из лучших наших сотрудников, вмешался в их разговор, услышав последние слова Тамары, полковник Джимбладзе. У него два ранения. Такие люди — гордость нашей полиции. Представляю, как он переживает, ведь они были не только родственниками, но и друзьями. Генерал Гургенидзе очень ему доверял. В этот момент в толпе началось легкое движение. Стоявшие в оцепенении сотрудники полиции начали оттеснять людей с проезжей части. Появились высокие мужчины в штатском. Прибыло еще несколько машин с полицейскими. И, наконец, минут через пять подъехал кортеж президента республики. Все замерли. В толпе прекратились разговоры. Президент вышел из автомобиля. Он заметно постарел за последние годы видимо, сказалось напряженное десятилетие, когда ценой неимоверных усилий ему удавалось удерживать в республике стабильность, не давая общей ситуации сползти в хаос столкновением, переросив в новую гражданскую войну. Он был в мятом темном костюме с невыспавшимися красными от постоянного напряжения глазами. Проходя в сопровождении тела и сотрудников службы безопасности сквозь толпу людей, Шеварнадзе по привычке здоровался с каждым и почти все почтительно приветствовали его. Президент подошел к семье погибшего и, взяв за руку жену генерала, сказал ей несколько ободряющих фраз. Находившийся рядом бывший зять даже выпрямился от сознания собственного величия. Ему очень хотелось, чтобы президент выразил соболезнование и ему. Но тот пожал руку сыну, Сказал несколько слов дочери и уже повернулся, чтобы отойти от семьи генерала. Тогда зять, простиснувшись вперед, сам подал руку президенту. Удивленный президент посмотрел на незнакомца и пожал ему руку, пробормотав слова соболезнования. «Это зять генерала». — пояснил ему помощник, — он назначен советником нашего посла в Англии. Очень хорошо, — кивнул президент, вероятно подумав, что хоть таким способом отблагодарил семью генерала за его безупречную службу. Поезжайте в Лондон всей семьей. Для нас очень важно иметь хороших дипломатов в такой стране, как Англия. Безусловно, господин президент ответил взять не уточняя, что давно развелся со своей супругой. Президент повернулся и пошел обратно к автомобилю. Все снова заволновались, словно ждали именно его, и в этом театральном действии был сыгран решающий акт. «Мне нужно поговорить с этим дипломатом», — показал на зяте погибшего дронга «Только завтра», — напомнила Тамара, — «сегодня к ним ездить нельзя. Люди нас не поймут». Наступил момент захоронения, и толпа начала напирать. дронга с трудом выдерживал этот напор. Он взял за руку Тамару. «Давай отсюда выбираться», — предложил он. Она кивнула в знак согласия. Вместе с Джибладзе они с трудом пробились сквозь толпу, напиравшую все сильнее. «Весь город здесь собрался», — мрачно произнес полковник погибшего. «Очень уважали». «Все думали, что он будет нашим министром внутренних дел». У него были хорошие отношения с его патроном, поинтересовался Дронга. вы думаете, наш министр организовал его убийство, чтобы устранить конкурента?" усмехнулся Джобладзе. "Считаете, он мог ревновать своего молодого заместителя?" "Нет," улыбнулся Дронга. "Я знаю грузинский менталитет." Когда вам нужно убрать человека, вы его душите в своих объятиях. Если бы министр не хотел держать у себя такого конкурента, он стал бы его выдвигать, повсюду хвалить, поручать ему самостоятельные задания, чтобы продвинуть на более высокий бост в другом ведомстве. Он так и делал. За все время их общения улыбнулся Инджи Бладзе. «Вы абсолютно правы. У них были сложные отношения. Но наш министр повсюду выдвигал Горгенидзе, разрешая ему даже подписывать документы от имени министерства. Он хотел избрать своего талантливого заместителя Секретарем Совета Безопасности, тем более, что Амгургенидзе знал английский язык и мог принести на этой должности еще большую поезд. После смерти предыдущего секретаря все считали, что на его место перейдет Шалва Амгургенидзе. Сейчас мы пытаемся проверить все документы, которые были изъяты из кабинета погибшего генерала. А вы достаточно хорошо знаете наших людей. Вы не грузин?» «Нет», — ответил дронга — «иногда жалею, что не знаю грузинского языка. Хотя некоторые слова понимаю. У меня еще один вопрос. Я видел, как приехал на похороны ваш министр внутренних дел». А генерал Аси Ташвили, с которым Гургениц залетал в Соединенные Штаты Америки на подписание договоров он был сегодня здесь? Гребладзе оглянулся на Тамару и нахмурился. «Кто вам сказал, что его не было?» — осведомился он. «Я только задал вопрос. По-моему...» Его не было среди тех, кто подходил к супруге погибшему. Джебладзе еще раз посмотрел на Тамару. Она пожала плечами, словно хотела сказать, что не виновата в том, какие вопросы задает приехавший эксперт. «Его здесь не было», — выдавил Джебладзе. «Он не приехал на похороны». Или, может быть, был, но не подходил к жене Горгенидзе. Я его не видел. Генерал Асидашвили, заместитель министра обороны, задумчиво произнес дронга Если бы он здесь появился, мы его наверняка увидели бы. Интересно, он не смог приехать или, может... «Не захотел?» Джабладзе снова посмотрел на Тамару. «Вы действительно приехали к нам из Америки?» — неожиданно спросил он. «Нужно было проверить ваши документы. Вы слишком хорошо осведомлены о нашей внутренней ситуации. «У вас есть паспорт?» «Мы его проверяли», — вмешалась Тамара. «Нет ничего удивительного, что он обратил внимание на отсутствие генерала Ситошвили, который не посчитал нужным появиться здесь во время похорон». Она произнесла эти слова на грузинском, но дронга половил смысл сказанным. что вам нужно вздохнул джибладзе что бы я выразил мое отношение к поступку генерала ситашвили, не захотевшего приехать на похоро вы же знаете, почему он не приехал сказал полковник, обращаясь к тамаре по-русски, чтобы их понял и дронга.чему спросил тот еще раз. У них были разногласия с Горгенидзе, — пояснил джибладзе Серьезные разногласия. Горгенидзе раньше поддерживал союз граждан, а в последнее время считался убежденным сторонником движения за Жвания». После раскола правящей партии большая часть их сторонников примкнула к этому движению. А генерал Аситошвили не скрывает своих симпатий к партии Давида Габреглидзе «Новые правы». У них были серьезные расхождения даже во время их совместной командировки в Америку. И поэтому он не приехал на похороны, удивился дронга насколько это согласуется с вашим менталитетом. Они были знакомы с погибшим много лет, вместе ездили в командировки. И вы хотите, чтобы я поверил в такую чушь из-за партийных разногласий, а Ситвашвили не приехал на похороны, зная, что здесь будет все политическое руководство страны? «Не только», — сказал джибладзе У них были более сложные отношения. Очень сложные. И вообще, почему уверены что его здесь не было? «Позвоните в Министерство обороны и узнайте, где находится генерал Аситошвили», — предложил дронга «Вы ведь наверняка знаете, как туда позвонить». Джибладзе больше не смотрел на Тамару. Он смотрел в глаза Дронга и молчал. Было видно, что полковник несколько растерялся. Тамара решила, что пора вмешаться. Она достала телефон и начала набирать номер, поглядывая на обоих мужчин. Когда ей ответили попросила дать ей номер телефона приемной заместителем министра генерала Аситошвили. Очевидно, Тамара позвонила кому-то в свой отдел. Через несколько секунд ей назвали номер. Тамара начала снова набирать цифры, а когда ей ответили, попросила соединить с генералом Аситошвили. «Кто говорит?» — спросила секретарь из Министерства национальной безопасности. Тамара не называла ни своего имени, ни звания. Секретарь, очевидно, решила, что звонившая секретарь министра или заместитель министра, поэтому любезно ответила. «Господин генерал на совещании. Оно закончится через час». «Спасибо». Тамара убрала аппарат и снова посмотрела на обоих мужчин. «Он на совещании», — коротко сообщила она. «Едем в министерство», — предложил дронга «Мне нужно поговорить с генералом Аситошвили. Он и все равно не приехал на похороны, так что я могу сегодня с ним встретиться». Джибладзе и Тамара переглянулись, но ни один из них не стал возражать. Полковник как-то обреченно кивнул и пошел к своей машине. Им пришлось ждать еще около часа, чтобы наконец выехать, пробирая сквозь заторы автомобилей и людей, возвращавшихся с похорон генерала Горгенидзе.